Однажды летом в деревне Грачах у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой все в доме поднялось с рассвета, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса. Суматоха была от того, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, «людей посмотреть»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 Чего изволите, маменька? Куда ты едешь, мой друг? Зачем? Ну, как куда? В Петербург. Послушай, Саша, время-то еще не ушло. Подумай, останься. Маменька, ну как же можно остаться? ведь муж... А зачем ты едешь? Искать счастье. А что тебе здесь-то нехорошо? А Сонюшка? Как она моя голубушка. да ей Бог здоровья, любит тебя. Маменька. Не надо сейчас вспоминать о тяжелом. Я не буду, не буду. Останься. А что ты найдёшь в Петербурге-то? Ведь Бог знает, чего насмотришься на темпеса. Ну и холод, и голод, и нужду всё перенесёшь. Сашенька, заметь хорошенько, да что кладу. Вот сюда, на самое дно чемодана, простыней дюжину и носков 22 пары. Ты знаешь, что я придумал-то? Положить в один носок твой бумажник с деньгами и письмо к дяде туда же. Тут он тебе обрадуется. Ведь 17 лет и словно не перемогнуть. Да ты отложи бумаги-то. Ещё наработаешь, наломаешь спину -то. Мне ведь ещё много поговорить-то осталось. А что бишь я хотел сказать из ума вон? Да, Саша, береги пуще всего здоровье. Если заболеешь, чего, боже, обороня опасно, ты напиши, я соберу все силы и приеду. Кому там ходить-то за тобой? Ещё норовят обобрать больного-то. И не ходи ночью по улицам. И от людей зверского вида удаляйся. Мама. Береги деньги. Береги. Не мотай, не заводи лишних прихтей. Ну и не отказывай себе, в чём можно-то. И берегись вина. Это первый враг человека. Мама. И ещё, Саша. Береги женщин. Знаю я их. Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, когда увидят этого там. ну что он? Как... И ещё одно слово. На мужних жонты не зарься. Это великий грех. Ну, а коли полюбишь и выдастся хорошая девушка, то того. Сонюшка-то можно и в сторону. Маменька! Маменька! Софью, я никогда не сопуту Это я так, так. Саша, А будешь ли помнить мать Мама, маменька, ну вот до чего вы договорились. Забыть вас? Да пусть Господь Бог накажет меня, если Но я вас забуду. не наклякай, бедут на свою голову. Что ты, Сашенька? Здравствуй, Диана Павловна. Сонюшка. Здравствуй, милая, здравствуй. Ну, я ухожу. Я ухожу, ухожу. Сашенька. Сашенька. Сонечка. Сашенька. Сонечка. Вы забудете меня там, да? Да как вы меня мало знаете? Да, вы станете знаменитым. Сонечка, я вернусь. Я вернусь, поверьте, никогда другая. Сашенька. Сонечка. Сашенька. Сонечка. Вот. Возьмите скорее. Это мои волосы и колечко. А вот это вот вам стихи На память. Сашенька. Сонечка. Серёжка. Сонечка. А ну-ка, дедаш, молодец. Здравствуйте, матушка Анна Павловна. Антон Иванович, вот спасибо, горе и какое. Господи, смотреть на вас тошно. Некому бить вас, вот так бы бил бы, добил. Да Один сын и то с глаз дал, умру, некому похоронить-то будет. Думает да на что? Что я вам чужой, что ли? И этого молодца в заперте держать? А ну-ка, дай-ка ему волю, он расправит крылышки. Да каких чудес там наделает. Чинов нахватает всяких орденов. Вашими устами да мед бы пить. Прошу вас, господа, дорога. Ну, Александр Федорович, счастливого вам пути. Да возвращайтесь-ка побыстрее. Да женитесь-ка. Ой, что это вы, Софья Васильевна, вспыхнули а? Да ничего, я тут. Ха-ха, молодежь, молодежь. Ну, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сашенька. Не на войну чай идет, матушка Анна Павловна. Адуев! Адуев! Воспелов! Воспелов! Откуда ты? Как? Из дома. Нарочно целые сутки скакал, чтобы проститься с тобой. Вот это, друг! Вот это вот настоящий друг! Навсегда, навек. Саша, в петербурге едешь. Я тоже мечтаю быть в Петербурге. Мы должны, Александр, мы обязаны. Отечество требует от нас лучших умов, честных сердец, чистых душ. Пока свободою горим, пока, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим. Души прекрасные порывы порой. Навсегда. Навек. Сашенька. Павла, Павла, Анна, Павла, дорогая, вы не слезы должны проливать. Вы должны гордиться вашим сыном, который, который в Петербург едет. Понимаете, ему здесь тесно. Ему душно здесь. Нам здесь нет поля для великой благородной деятельности. Ну, в путь, Александр. Пиши. В Сашенька. Сашенька. Сашенька. Чего изволь, тётушка? Саша. Умеешь ли ты хранить великую тайну? Да. Да, а что? Тогда Передай это своему дядю, Петру Ивановичу, и скажи ему... Тётя, тётушка, ну что вы? Что тот жёлтый цветок и письмо его всегда здесь, со мной. Хорошо, хорошо, тётушка. А какой цветок? Тебе этого знать ненадобно, а он помнит. Александр, не бегли! С Богом! Тетушка! С Богом! Прощайте! С Богом! Прощайте, тетушка! С Богом! Прощайте! С Богом!